Глава вторая. Дора нервно дёрнулась в мою сторону и зажала края куртки. А я потащила подругу на поверхность, пока её другие чертяки не затащили к себе в омут. Один маленький прохвост тут точно ещё водится. Ой, хвалите меня, хвалите, так и говорили довольные глаза бананчика. Тфу, герой. Лучше бы чёртом поделился. Выловив потяжелевшую от воды куртку, я вышла на берег. Черти переглянулись между собой и оба шагнули за спину Брэвиса. Да, какие бравые парни. О, прости, дрожащей парочки за твоей спиной нерушимы. Подняла руки вверх, показывая, что больше не посягаю на сокровенное. Черти и Лил с Лилсвиллм обиженно засопели. Валенсия восхищенно трогала кончики хвостов у чертей и лохматила их кисточки с каким-то детским обожанием. Кажется, теперь я знаю маленькие слабости преподавателя. Черти мужественно терпели, ибо теперь права голоса не имели. Лил, Вилл!» — обратился к своим прихвостям Бравис. Это вам мой подарочек, каждому по одному черту». Рогатые создания, казалось, даже обрадовались, может, рассчитывали от этих двух задохликов сбежать? Братья были высокими и тонкими. Гибкие по природе, они веретеном крутились на парах и вечно болтали. И из-за своей натуры постоянно отбывали повинность в коридоре. Братья-неразлучники, так их называли преподы. Одного выставе, так второй тут же устроит такой непотреб, что вытворять за дверь приходится и его. А зато после все в аудитории спокойно вздыхают и учатся, особенно глубоко вздыхает преподаватель. Я даже обиделась немного. Мне не подарил, значит, а им Не сопит так обижено, мордышка, щёлкнул меня по носу Бравис. я почему-то не стукнула его в ответ. Почему? Точно, рука была занята тяжёлённой курткой. Угу. Героев не бьют, по крайней мере, в день подвига. Дора выжимала свои волосы и стреляла глазками уже в другую сторону от предыдущего кандидата. Дора, а ты чего? Забраковала что ли? Конечно, забраковала. Я к нему с брошкой, а он даже шага не ступил к девушке на спасение. Так никто не ступил, попыталась я оправдать парня. Марта, он даже пару шашков назад сделал. А такой трус просто не может быть моим единственным. «Девушки, вот пара пакетов. Положите туда хоть куртки мокрые. В наш разговор вклинилась с запоздавшей заботой Валенсия. Она как раз уже ощупала чертей и пытливо заглянула к каждому в зрачки. Научный интерес, как сказала она, не более. Посмотрев на пакетики и на мою куртку, с которой почему-то до сих пор стекала вода, я поблагодарила и взяла один экземпляр. Швырнув в него куртку и избавившись от мокрой ткани, я сразу повеселела. Ну и чёрт с этим брависом. Точнее, два. Мартышка лёгок на помине. Что, бананчик? не оборачиваясь спросила я, смотря на расчёсывающие волосы подругу. Хм, самой не мешало бы. А у тебя бельё в горошек, шпнула мне на ушко. Вот теперь я точно должна была его стукнуть, приложить всей мартой, чтоб не встал. Но я не смогла. Я покраснела. О, ты даже так умеешь. Делано удивился бравис, заглядывая мне в лицо. А мне большего для восстановления и не надо было. Я наклонилась к нему, поманив пальцем. И он, косясь с опаской, подался вперёд ко мне. Дора тут же навострила свои блондинистые ушки и как бы невзначай шагнула поближе. У меня ещё трусики с твоим портретом, горячо шепнула ему я, пытаясь не подавиться собственным смехом, глядя в округляющиеся серые глаза. Зрачки демона расширились от удивления, а рот приоткрылся. Сглотнув, он смог сказать только э-э зачем? поняла я его странную манеру выражаться. А чтобы ты знал своё место. И подхватив рюкзак, пакет и дору под руку, бодро пошагала от этого невыносимого дьявона. Да-да, и не удивляйтесь, эта худышка бы переломилась, а я бы ещё пару пакетов могла прихватить. Но это бы уже был захват чужого имущества. Где твой рюкзак? спросила я подругу между делом, идя уже собравшейся на выход кучки из нашей группы продолжать практику смысла больше никто не видел. Валенсия, впрочем, была вполне довольна. А ещё бы натрогалась, насмотрелась, теперь можно и домой. Дора засмущалась и скромно пожала плечами, а потом ещё руками в сторону развела. Я как кикимора? При мне красота и душа? Ну ты и сравнила. Я поразилась метафоре подруги, но давно поняла, что её душа это такие потёмки, что лучше туда не лезть то дура дура, и то такие вещи говорит, что начинаешь задумываться, а не проще ли быть любвеобильной блондинкой, чем смотреть на мир глазами полными бездонной грусти. Захочет сама расскажет. Так я решила про себя ещё в прошлом году, когда мы только познакомились. И если отбросить все слои, за которыми прятала себя девушка, то подруга она была отличной и преданной. А что мне ещё надо? Попрощавшись со всеми до завтра, Валенсия по одному отправляла нас через портал в гостиницу, где мы должны были ночевать на всём протяжении практики. Неделю или две, всё зависит от нас, как нам сказали. Практика должна была приучить нас к самостоятельности, но лично я считала, что у меня и так её с избытком. Мы с Дорой протиснулись в первых рядах, не из-за внезапной любви к новому дому. Между лопатками чесалось от буравистого взгляда Брависа, и я спешила смотаться. Брош Напомнила я подруге, но она так жалобно на меня посмотрела, что я махнула на это рукой. Потом отдашь. Зарево портала мигнуло, и вот я уже в небольшом холле гостиницы, рискнувшей приютить под своей крышей практикантов демонов. Пара одногруппников, оказавшихся шустрее меня и проскочивших в портал первыми, уже с интересом стали осматривать новое место обитания. Что ж, милый интерьерчик. Вот только пойду-ка я нам комнату поудачнее отхвачу. За деревянной стойкой, облокотившись на гладкую поверхность локтями, скучало привидение. Полупрозрачные руки то и дело проваливались в стойку, но это ничуть не смущало парня с грустными глазами. Тонкие изящные пальцы подпирали подбородок, а тоскливый взгляд был устремлён куда-то вдаль. Такой молодой и привидение, удивительно. Пах. Вздохнула привидение, худые плечики в полупрозрачной рубахе приподнялись и опустились вновь. Ах, почему-то повторила я. На меня тут же перевели тоскливый взгляд, и во мне шевельнулась жалость. Что же должно было случиться, чтобы он в таком состоянии застрял? А где администратор? справившись с первоначальной растерянностью, спросила я. Паренёк приподнял бровки домиком, взмахнув белёсыми ресницами, и ответил: "Это я". Эй снова вздохнул, глядя в ту же незабвенную даль. Хм, я с демонического университета, с практики. Мне бы расположиться. Начала я и почувствовала на плече руку подруги. Она как раз должна была идти в портал следом за мной. Вернее, нам с подругой. Я отодвинулась и показала на Дору пальцем. Привидение тут же приосанилось и с восхищением окинуло мокрую девушку взглядом с головы до пят. Он даже из за стойки выплыл, шевеля ногами для порядка. Русалка. Волосы какие, глаза блестят как янтаря. Сегодня вечер для богини. Я раб ваш, милая моя. Вам комнату найти получше, так это запросто могу. А вид какой? На площадь, в рощик или на рассветную зарю? Нам самый-самый, вставила -самый, я, за что получила коресный взгляд привидения. Ну, я же не виновата, что брюнетки не в его вкусе. Пройдёмте, милая. Я знаю, чем взор порадовать красы. Второй этаж наш приглашает к себе в роскошные залы. Хм, кашлянула я, потому что привидение уже десятый раз пыталось ухватить за локоток, онемевшует происходящего дору. Но на то оно и привидение, что бестелесное. Подругу вашу я устрою по лучшим меркам королев, а вам особые покои: две комнаты и туалет. Я хотела было возмутиться, я тоже не отказалась бы от двух комнат и туалета, да хоть бы одной комнаты и туалета. Но так как народу стало прибывать все больше, и на нас стали обращать внимание, мы быстро согласились на предложенное и похватали нужные ключи с названными приведением номерами: 13 и 6. Угадайте, какой был у меня? Правильно, никакой, так как приведение здорой выбирало покои А потом мне перепал всё-таки номерок 13, чисто из предрассудков подруги. С удовольствием зашвырнув в угол надоевший рюкзак, я как следует пульнула в него пакет с курткой и встрогнула. Уверенно, ай из пакета был отчётливо слышен даже за стеной. О, это было как в озере. Сначала показались рожки, а потом чёрная наглая морда высунулась и попыталась меня обаять. Меня Обаять. Чёрная мурта. В окно или в дверь, предложила на выбор я. Такого поворота чертёнок не ожидал, а я корила себя за недогадливость. Нет, ну надо же, бесплатной возницы работала у рагатова и удивлялась тяжестью мокрой куртки. Вот бананчик он до мной посмеялся. Как я могла его не заметить, не прощупать? Схитрил? Магия? Дар? Я так заинтересованно посмотрела на чертёнка, что он обеспокоенно заёрзал, почувствовал себя подопытным созданием. А, можно остаться? заикаясь, спросил он меня. Зачем? я сурово смотрела в чёрные глаза чертёнка. Испуганный комок с рожками заставлял жалость во мне просыпаться. Второй раз за день непорядок. Мне срочно нужны конфеты. Вытащив рюкзак из под незваного гостя, Я ненароком перевернула сидящего на ней чертёнка вверх ногами, и теперь он забавно дёргал копытцами на полу, пытаясь сесть обратно. Но рожки вошли в деревянный пол, и я сжалилась над созданием. Третий раз за день. Так, мне точно нужны конфеты, а то я сама себя не узнаю. А ведь всем известно, что конфеты нормализуют всё: и настроение, и поведение. Найдя в боковом кармане рюкзака заветную коробочку, я с удовольствием зашуршала фольгой. А что это там у тебя? Любопытная чёрная морда выглянула у меня за спины. Так как я до сих пор сидела на корточках, то наши глаза были как никогда близко. Нечисть. Лишний раз убедилась я, увидев затягивающую бездну в глазах. Только у них встретишь тьму во взгляде. Так в дверь или в окно? Тактично переспросила я. Делиться конфетами я не собиралась. Я на полу могу спать, правда? Тихонечко, умильно хлопав глазками, выпрашивал у меня приюта чертёнок. Ну я что, на Эльфийку что ли похожа? Я же нормальная демоница, на такие разводы не ведусь. Значит, в окно. Пожалуй, я плечами и встала, пока конфетка во рту окончательно не растаяла и не сделала меня доброй Мартой. С чертями, да ещё и с неподчинёнными, я ничего общего иметь не хотела. У меня и так целый рюкзак развлечений. Зачем мне ещё рогатые неприятности? Скоро брави с затружками расположится на своих постельках, заснут, а тут я с моим рюкзаком и доры, надеюсь. У них, как поведало привидение, в номере по пять кроватей будет. Это он нам номера для королев определил, а остальные-то без подружки красотки заявились. Посмеявшись про себя, я подумала, что очень полезно иметь вот такую дору. Жить с ещё с четырьмя соседками мне совсем не хотелось. Тут чертёнок в соседях образовался. Ну, я с ним быстро разберусь. Просверлив его грозным взглядом, я открыла дверь и показала пальцем на выход. Чертёнок, опустив рожки, медленно поплёлся по направлению к коридору, не забывая шмыгать носом. "Я же полезный", высказался в сердцах он. Я проигнорировала. "Я же весёлый", не сдавался чертёнок. Тем более, проигнорировала. "Я помогу тебе похудеть" сказал он тихо. А вот это я уже проигнорировать не могла. Подняв чёрные хитрые глаза и посмотрев на меня с надеждой, чертёнок был уже готов развернуться и устроиться на постельке. Но вы меня поймёте, я уверена. Он предложил мне похудеть. А! летел он из окна второго этажа, кувыркаясь в воздухе. Места для тех, кому не по вкусу достойные фигуры, крикнула я ему вслед. Я закрыла окно. Мне похудеть маленький рогатый нахал. Ругала я его на чём свет стоит, опустошая коробку с конфетами, а для себя решила: больше никаких чертей. Они ни черта не смыслят в женщинах. По странной логике этой странной гостиницы номера 6 и 13 находились на втором этаже, вместе с номерами 2, 4 и 8. Какие номера были ниже и выше этажом, мне не удалось увидеть. Нетерпеливое привидение так быстро уводило дору по коридору, что мне не оставалось ничего другого, как догонять их со всех ног. Вот сейчас самое время проведать подругу. Вам не кажется? Подзарядившись шоколадным счастьем, я неторопливо шла по коридору, прислушиваясь к шуму внизу. Кажется, привидение надолго оставило свой пост, и там появились два десятка недовольных посетителей. Так как одногруппников я вокруг не видела, то сделала единственный правильный вывод. Все они внизу ждут свои номера. Ха. Я окрылён, я ослеплён, Прекрасно ты, а я влюблён. Твоей улыбкой наслаждаюсь, румянец щёк твоих так мил. Любовь не навязать пытаюсь, я лишь Больше я это слушать не могла и резко открыла дверь. Ну, а то, что она сделала столько шума, ударившись об стену, Так я ни при причём. Надо ставить ограничители. Дора держалась за голубо, всем видом показывая, что наелась стихами привидения по самую макушку и готова выдать их обратно в очень непотребном виде матерных речей. Хм, Милейси. И ведь не тронешь его за плечо, чтобы внимание обратил. А он так умильно в глаза подруги заглядывает, а если и переводит взгляд, то на грудь. Грудь. Дора, брошь Осенила меня. Глаза подруги зажглись надеждой. Вот сейчас она готова была снять украшение, даже если бы оно прекратило свое действие. Надо было раньше этому привидению её достать, еще до омутов. Глядишь, этот мелкий чертенок не увязался за своими старшими собратьями. А что именно так и есть, я уже не сомневалась. Зачем же ему еще покидать омут? Путаясь в пуговицах, Дора судорожно расстегнула куртку и, уколовшись об иголку, все же отстегнула от себя брошку помахав ей в воздухе перед передноса привидения, подруга с изумлением наблюдала, как на полупрозрачном лице появляется понимание. Нахалка, ты взяла обманом, я не хвалил твою красу! Болтая здесь о самом главном, я не заметил брошь твою. Коварно, как и все блондинки, мне тошно от твоих волос. А ну валите из прекрасных и самых лучших номеров. Эй, мы так и не договаривались. Я довольна своим номером и никуда не пойду. Тут и душ, и туалет, и кровать огромная. Я не готова к комнате с пятью койками. Делая страшные глаза Дори, я молила её надеть брошь обратно, но она упрямилась. Качая головой, она протягивала мне магическую вещицу, предлагая самой взять на себя всю нашу ответственности. Вы понимаете, насколько я не хотела расставаться с комфортом, раз всё-таки нацепила на себя её. Вот-вот Мне даже самой за свою шкурку стыдно. но уж, больно номер был хорош. Уперев руки в бока, я приготовилась к волне восхищённых стихов, но столкнулась лишь со стеной раздражения, которую сейчас представляло собой привидение. "Я, по-вашему, совсем дурак? Слишком угрожающий для такого поэтичного привидения", спросил он. Нежную душу моего, что ли задели так сильно. Бровки домиком насупились, Я вдохнула на брошку на груди и для лучшего действия ещё протёрла кофточкой, а то мало ли какой камень нужный запачкался. Но в этот раз ничего не помогло. То ли брошь уже не действовала, то ли привидение поняло причину внезапной любви к блондинке, и теперь мысли о мелкой мести заполняли всё сознание. "Ключи", потребовало привидение, задрав маленький острый подбородок. Я ещё раз протёрла брошку и буквально напирала своей неотразимостью на прозрачную сущность. Но нас не спасло ничего. Через пятнадцать минут припинаний мы стояли на цокольном этаже у узкой двери. Ты издеваешься? только и спросила я привидение, которое с довольной улыбкой демонстрировал нам две узкие койки и табуретку между ними. Каморка, малая даже для выброшенного из окна чертёнка. И он это серьёзно? Все остальные номера уже заняты, развело в воздухе руками привидение. А как вас зовут, о милейший? захлопала ресницами подруга, призывая всё своё обояние. Одора, думаю, это бесполезно. Если уж моя грудь с брошкой неотразимости не смогла склонить нашу сторону этого бестелесного поэта, то и твои глаза не помогут. Милейший не ответил, просто удалившись сквозь стену. Но наши номера свободны, вслед ему крикнула подруга. В ответ ей была тишина. «Уж лучше бы тебе нравились стихи Дора. Рюкзак из угла шикарного номера переместился на покрывало одной из кроватей. И я подумала о том, что хоть у кого-то положение улучшилось. Пойти что ли с бананчиком местами поменяться? озадаченно задача я. ха «Ага, и жить в одном номере с Лилом и Вилом сделав насмешливую мордашку, изображая двух прихвостни идиотов, Дора завалилась на кровать от смеха. Ты как хочешь, но я лучше тут поживу. Вот почему у нас так всегда? Или самое лучшее, или самое худшее, пробормотала я, присев на кровать. Ты есть не хочешь? спросила меня подруга, вытягиваясь на кровати. Ещё спрашиваешь? Уж чего чего, поесть я любила всегда. Пошли на разведку. Дверь в нашу коморку была настолько узкой, что я слегка задевала плечами косяки при выходе. И дело было не в моих размерах, уж поверьте. Темно, как в погребе. Дора спотыкнулась об задраный потёртый ковёр и чуть не улетела носом вперед, вовремя поймав равновесие. Редкие тусклые лампы были покрыты толстым слоем пыли, отчего свет в коридоре был помодным и матово-жёлтым. Последний писк оформления ресторанов. Здесь это явно было сделано не из-за стремления не отставать от псих. Бледно-голубые стены могли похвастаться ещё сотней таких же узких дверей. Ты запомнила нашу? обернувшись ко мне, спросила Дора. Относительно, пожалуй, я плечами. У нас есть ключи. К кому-то номеру да подойдут. В конце концов, невелика потеря. Туда стоило вернуться только из рюкзака. Как ты думаешь, кому отдадут наши номера? Подруга не смогла сдержать тоскливого вздоха. Надеюсь, любителям основательных девушек. отшутилась. я тоже скучаю по шикарным условиям. Крутая лестница на первый этаж скрипела под нашими ногами, как старая телега. Яркий свет холла ударил нам в лицо, заставляя щуриться. Марта. Хриплый баритон и горячее дыхание совсем близко от меня заставило подскочить на месте. Сердце в груди билось как птица в клетке, а я не находила слов для ответа, глядя в серые глаза парня. Он так странно на меня смотрел, как никогда до этого. Лёгкая дрожь пробежалась по коже. Внутри я молила брависы посмотреть на меня как угодно, но только не так поглощающе, что ли. Мне же не по себе. Пусть смотрит насмешливо, задиристо, пусть взгляд полный ненависти прожигает меня. Сейчас он выглядел одержимым, вызывая во мне волну паники. "Эй, что происходит? Верните мне прежнего бананчика". Горячий взгляд Брависа на мою грудь с брошкой расставил всё на свои места. А я уже совсем про неё забыла. Ну, слава Создателю, он не сошёл с ума. Когда я отстегнул артефакт, перемены во взгляде Брависа произошли прямо на глазах. Блеснул серебром зрачок, и передо мной вновь стоял прежний любимый враг. Вас поселили в нору? Стряхнув себе магию броши, Бравис не удержался от подкола в мою сторону. Щуритесь, как кроты, выходя на свет. Всё ещё немного растерянная, до сих пор помня ощущение обжигающего взгляда демона, я проигнорировала Брависа и молча обошла его по дуге. «Ну, никаких конфет не хватит с такими нервами. Нужно срочно подкрепиться. В холле гостиницы привидение показывало на ключи запоздавшим с телепортацией, а Валенсия все выбирала между номерами 3 и 7, шепча что-то о магии чисел. Ребята, и не забывайте о главном правиле практики. Выбрав третий номер, преподаватель им толкнула напутственную речь и махнула на прощание рукой. Завтра в 8 в холле. Ага, правила что бы с тобой ни случилось, не меняй и постась. Мне оно жутко не нравилось. Я в истинном обличии была ещё более незабываема. Заметив мой скептический взгляд, направленный в спину удаляющейся Валенсии, дора сказала, "А я не против этого правила. Рога мне не к лицу. А крылья и хвост, я знала, на что надавить. Моя подружка просто обожала свои крылышки. И парочка претендентов на титул единственного купились именно на них. Это на крайний случай, подмигнула она мне. Наше настроение не мог испортить никто: ни привидение, ни бананчик, ни брошь. Тебе надо было уговорить Бравис отдать ключ от номера нам, пока брошь действовала, заметила девушка, пока мы искали, где в этой гостинице можно перекусить. Эх, жалко, что она так не работала на мне. Уж я бы витала тогда с ног сразила своей неотразимостью. Ты видела глаза Брависа? Мне чуть плохо не стало. Я видела. Добавки не хотелось. Шум голосов привёл нас к мечте обжоры, фуршетному столу. Ого, это что это университет расщедрился? От удивления мы остановились на пороге, не веря своим глазам. И Дора поинтересовалась: Не на убой же нас откармливают. Или замучают практикой. Так что орки позавидуют нашим порциям, предположила я. Ты знаешь, я не против, если кормить будут не только сытно, но и вкусно. За высокой вазой с фруктами показались маленькие рожки, и я подозрительно сузила глаза. Хруст и чавканье, через мгновение возникшее под столом, прикрытым фуршетной юбкой, не оставил сомнений в личности так вкусно хрустящего, сочным плодом. Оглянувшись по сторонам и не заметив желающих подкрепиться, я подняла ткань, прикрывающей ножки стола, и ухватила за маленькое копытце. Ой! Принялся вырываться у меня из рук маленький прохвост. Но от Марта ещё никто так быстро не убегал. "Ты что здесь делаешь?" пытливо спросила его, перевернув вверх головой. Во рту у чертёнка так и остался кусочек зелёного пеприса, а глаза стали походить на блюдце. Сплюнув в сторону кусок фрукта, чертёнок развёл руками в стороны. Ел? неуверенно спросил он. А я его пожалела. еда дело непрекосновенное. Пусть подкрепится, может, не таким задохликом будет. Тем более всё бесплатно. Вот говорила же, нельзя мне конфет много есть. Слишком я после них добрая